Но ни одна из этих угроз не была приведена в исполнение. В течение следующих 14 дней выросла новая насыпь, которые были сделаны поперечные канавы. А от Будслова по вновь проложенным рельсам шёл паровоз и тащил за собой несколько пустых вагонов. Но далеко состав не ушёл. В одном месте дорога так круто поднималась в гору, что паровоз не мог долеть подъём. Потом приехал какой-то генерал с техническими значками, осмотрел дорогу. Назвал инженеров идиотами и приказал на подъёме срыть всю насыпь. Итак, снова раскапывалось размокшее поле, в то время как русские солдаты, которым путь из-за весеннего половодья был отрезан, голодали. Вместе с ними голодали и 200 человек пленных, приходивших с работы в сумерках и уходивших на работу до рассвета. Доктора пленных неожиданно столкнулись с новой, неизвестной для них болезнью. Как только садилось солнце, люди становились слепыми. Ничего не видели и не могли идти домой. Ваня и Марк обанкротились со своим искусством. Эта болезнь заключалась в том, что какой-то глазной нерв, ослабевший от голда, уже не имел возможности при славном свете расширить зрачки настолько, чтобы в них проникло достаточное количество световых лучей. Эта болезнь захватывала пленных одного за другим, и казалось, что это эпидемия. Поэтому, когда ночью два человека упали в яму, служившую вместо уборной, а один в ней утонул, Ваник пришёл заявить Баранову, что состояние здоровья рота угрожающее, что люди почти все ослепли. Баранов заломил руки. Что же я могу сделать? Я старался уберечь их от болезней, не давал им солёного мяса, в щи приказывал класть побольше лука. Остаётся написать об этом в Витебск. Он задумался. Ну, доктор, послушайте. Я уже нашёл выход. Пленны будут ходить позже на работу и раньше с неё возвращаться. Кроме того, сейчас дни будут длиннее. И он опять задумался. Признаться, я ничего не понимаю, что у нас творится. Как-то люди могут днём видеть, а ночью быть слепыми? Я поеду в Буцлов и спрошу об этом докторов. Эта болезнь была известна в русской армии. Когда чиновник вернулся, то сейчас же послал за своими докторами. Ну вот наше лекарство. Каждый день нужно давать по ложке. Это только куриная слепота. Человек как курица в сумерках ничего не видит. Ну а после употребления этого лекарства болезнь как рукой снимет. Он дал им бутылку рыбьего жира, отвратительно пахнучего, и сказал: "Вечером приведите слепых к кухню". Я ещё приказал, чтобы кроме того привезли другое лекарство. Повар сварит говяжью печёнку, и слепые будут на ней парить глаза. Так посоветовал мне доктор, русский доктор, человек учёный. Терапия слепоты началась сейчас же. Людей тошнило от отвратительного пахнущего жира, но из страха совсем потерять зрение, они глотали жир из ложек.